Как только старик увидал внезапное впечатление, произведенное голосом Азинуса, он хладнокровно стал вновь заряжать ружье, испытывая припадок искренней, но безмолвной веселости, свойственной ему. Вот они бегут, словно перепуганные собаки. Нечего теперь опасаться, что они нарушат порядок. Если те животные, что идут позади и не слышали крика своими ушами, то вообразят, что слышали. А если и переменят свое намерение, то ведь нетрудно заставить осла допеть свою песенку. «Осел заговорил, а Валаам безмолвствует!» — вскрикнул охотник за пчелами, когда несколько отдышался после громкого взрыва смеха, который, может быть, прибавил свою долю к панике буйволов. Малый онемел, словно целый рой пчел уселся у него на кончике языка и он не хочет говорить, боясь их ответов. «Как это, друг мой?» — продолжал трапер, обращаясь к продолжавшему стоять неподвижно и как бы оцепеневшему испытателю, «Как же это вы, друг, добываете себе пропитание тем, что записываете в книге имена и свойства животных, живущих на полях, и птиц, летающих в воздухе, и вдруг испугались стадо бегущих буйволов? Хотя, может быть, вы готовы оспаривать мое право называть их именем, которое встретите на языке каждого охотника и торговца на границе. Но старик ошибся, вообразив, что он может пробудить притупившиеся умственные способности доктора, вызвав его на спор. С этого времени... Он, за исключением одного еще раза, никогда больше не произносил ни одного слова, указывавшего народ или вид какого-нибудь животного. Он упорно отказывался от питательной пищи, мяса всего бычьего семейства. И даже в настоящее время, когда он поселился в полном блеске научных достоинств и в безопасности, как ученый в одном из приморских городов, Он с ужасом отворачивается от всяких чудесных, несравненных мясных кушаней, которые так часто подаются на ужин и с которыми не могут сравниться никакие блюда хваленых английских харчевин или самых знаменитых парижских ресторанов. Короче говоря, отвращение достойного естества испытателя к мясу быка было настолько похоже на то, которое вызывает иногда в провинившейся собаке пастух. Сначала он надевает ей намордник и связывает лапы. Потом кладет у стены или входа изгороди так, что все стадо овец проходит по ней. Говорят, будто этот процесс вызывает в преступнице отвращение к баранине, которое остается навсегда. К тому времени, когда у Поля и трапера стал, наконец, приходить к концу припадок веселья, Возбужденный оцепенелым видом ученого-товарища, доктор Батиус начал дышать, как будто остановившееся действие его легких возбудилось вновь благодаря применению пары искусственных мехов и употребил навсегда запретный термин. То был тот единственный случай, о котором мы уже упоминали. «Бовес, американе, хариди!» — крикнул доктор, сильно ударяя на последнем слове, и замолчал, словно обдумывая странные необъяснимые события. — Да, довольно страшные глаза у них, согласен, — ответил траппер. — Да и вообще они страшны на вид для тех, кто не привык ко всему, что встречается в природе. — Боже мой, приятель! — «Вот если бы вас так окружили бурые медведи, как нас с Гектором у больших водопадов на мис. «Ага. Вот идет хвост стада. А вон там стая голодных волков, готовых подбирать больных или тех, кто сломал себе шею при падении. А вот по следам буйволов и всадники. Вот здесь молодец. Можно разглядеть их там, где ветер гонит песок». Они кружатся вокруг раненого буйвола, приканчивая угрюмого дьявола своими стрелами. Миддлтон и Поль вскоре увидели темную группу, замеченную проницательным взглядом старика. Человек 15-20 всадников скакали вокруг благородного бизона, раненого слишком опасно для того, чтобы бежать. Он продолжал стоять, как бы презирая смерть, хотя его сильное тело послужило мишенью для сотни стрел. Однако удар копья могучего индейца прикончил его. Животное рассталось с жизнью, испустив громкий рев, который пронесся над местом, где стояли наши искатели приключений, и достиг до ушей испуганного стада, заставив его бежать еще быстрее. «Как хорошо этот Поу не знает философию охоты на буйвола», сказал старик, несколько минут смотревший с очевидным удовольствием на оживленную сцену перед его глазами. «Вы видели, как он подлетел, словно ветер, навстречу стаду? Он сделал это для того, чтобы не оставить за собой следа в воздухе. Потом он вернулся назад, чтобы соединиться со своими. А? Что такое? Эти краснокожие вовсе не полни. На головах у них перья и крылья сов. Жалкий я, полуслепой траппер. Ведь это шайки проклятых сил. В чащу, молодцы, в чащу. Одного взгляда, брошенного ими в эту сторону, достаточно, чтобы лишить нас последних лохмотьев, а может быть и самой жизни». Мидльтон уже отвернулся от сцены, происходившей перед ним, чтобы посмотреть на более приятное для него зрелище, на свою молодую жену. Поль схватил за руку доктора, траппер медленно последовал за ним. И вскоре все очутились под сенью кустарников. После коротких объяснений насчет угрожавшей им новой опасности, Старик, на которого благодаря его замечательной опытности была возложена обязанность руководить движениями путешественников, продолжал разговор. «Большинство из вас знает, что в этой местности сильная рука значит больше права, и законы белых вовсе не действительны, и никто в них не нуждается. Поэтому все здесь зависит от сметливости и силы. «Если бы, — прибавил он, прикладывая палец к щеке, как человек серьезно со всех сторон, обдумывающий затруднительное положение, в которое он попал, если бы можно было придумать что-нибудь такое, что вызвало бы ссору между этими Сиу и семьей Скваттера, тогда мы могли бы явиться, словно Сарычи, после битвы и подобрать остатки». поуни близко от нас». Это, наверное, потому, что тот малый бесцельно не уйдет так далеко от своего селения. Итак, вот четыре партии на расстоянии пушечного выстрела друг от друга, и ни одна из них не может довериться никакой другой. Все это затрудняет движение в местности, где мало закрытых мест. Но нас трое хорошо вооруженных и, я думаю, что могу сказать, храбрых мужчин. «Четверо!» — перебил Поль. «Откуда столько?» — спросил старик, простодушно взглядывая на товарища. «Четверо!» — повторил охотник за пчелами. «В каждой армии бывают прихлебатели и лентяи!» — прямо ответил трапер. «Мой друг! Необходимо убить этого осла!» «Убить Азинуса? Это был бы акт, нарушающий прерогативы животного!» «Я не знаю ваших слов!» Их смысл скрывается за звуками. Но жестоко приносить христианина в жертву животному. Я называю это рассудительностью в милосердии. Позволить ослу закричать еще раз — все равно, что затрубить в рог, так как это было бы явным вызовом сил. «Я отвечаю за скромность Азинуса. Он редко говорит без повода». «Говорят, человека можно узнать по тем, кто окружает его», — возразил старик. «Почему же не узнать и животного? Я раз должен был идти форсированным маршем среди разного рода опасностей с товарищем, который открывал рот только для того, чтобы петь, и много хлопот и тревог доставлял он мне. Это было как раз во время известного дела вашего дедушки капитан. Но все же у него была человеческая глотка, и при случае он умел хорошо пользоваться ею, хотя не всегда в удобное время. Ах, будь я таким, как тогда, нелегко было бы шайке вороватых сил выгнать меня из этого местечка. Но к чему хвастаться, когда изменяет зрение и силы? Воина, которого деловары в былое время называли «соколом» по остроте его зрения — Теперь можно назвать кротом. Потому я считаю, что следует убить осла. — На тут есть и смысл, и логика, — сказал Поль. — Музыка всегда музыка. Производи ее скрипка или осел. Поэтому я соглашаюсь со стариком и говорю, надо убить это животное. — Друзья! — сказал естественный испытатель, смотря печальными глазами то на одного, то на другого из своих кровожадных товарищей. Не убивайте Азинуса. Он представитель своего рода, про которого можно сказать много хорошего и мало дурного. Выносливый и послушный для своего генус, Воздержанный и терпеливый даже для своего смиренного вида. Мы много путешествовали вместе, и его смерть... Огорчило бы меня. Каково было бы тебе, достопочтенный трапер, если бы тебе пришлось так внезапно расстаться с твоей верной собакой?» «Осел не умрет», — проговорил старик, внезапно откашлившись. Очевидно, эта мольба подействовала на него. «Но нужно унять его голос. Свяжите ему рот уздой, а в остальном положимся на провидение».